Глава 11. Жидкость и ее сток. Что есть человек, если не сложнейшая, точно отлаженная машина, перерабатывающая красное вино шираз в мочу. Карен Бликсон, датская писательница. Говоря о пенисе, мы обычно фокусируемся на его функциях как полового члена, но в отличие от других органов, Пенис выполняет две совершенно разные функции. Кроме размножения, пенис является конечным органом еще одной не менее важной системы. Вместе с уретрой, мочевым пузырем, мочеточниками и, конечно, почками, он составляет мочевыделительную систему у мужчины. Когда моча орошает чашу унитаза, обочину дороги или кусты, это результат работы сложнейшего хитроумного механизма. которому требуется орган выхода. И в целях мочеиспускания пенис мы используем чаще. Лучшая в мире очистительная установка. Мы знаем о существовании почек с тех пор, как люди стали вскрывать тела умерших, но важность этого органа осознали не сразу. Наш старый друг Аристотель считал, что почки не играют ключевой роли в теле, а служит для доведения его до совершенства. К тому моменту, когда он написал это в 35 году до нашей эры древние египтяне уже две тысячи лет чесали в затылке, задаваясь вопросом, что же это за пара органов размером со сжатый кулак. В те времена было положено сортировать части тела перед бальзамированием. Органы великих фараонов доставали, обмывали и клали в специальные кувшины – Так их сохраняли для загробной жизни. По представлениям древних египтян, сердце отвечало за мысли и чувства, поэтому его оставляли в теле. Мумии фараонов помогали своим владельцам беспрепятственно отправиться в царство мертвых. Не все органы считались одинаково важными. Мозг, например, слыл бесполезным. Его разбивали с помощью металлического крюка, вводимого через нос. а затем высасывали и выбрасывали почки египтяне тоже не считали примечательным органом это подтверждают медицинские папирусы древнего египта в которых ученые не нашли ни одного упоминания о почках некоторые египтологи правда считают что ситуация прямо противоположная ведь почки оставляли в теле умершего но документального подтверждения этому у нас нет зато сегодня Мы знаем точно, что почки жизненно необходимы для работы нашего тела. Вода, сток и обновление. При каждом ударе сердца более 20% крови поступает к почкам. Это значит, что за 5 минут в почках побывает вся кровь, циркулирующая в теле. Ни один орган в нашем организме не получает крови больше. Для сравнения. Мозгу выделяется всего лишь 12% общего кровотока. Именно уникальная пропускная способность почек позволяет им выполнять две главные функции – регуляции баланса уровня жидкости и очищение крови от шлаков. Если у человека откажут почки, это приведет к его смерти в течение двух-трех недель, если не раньше. Сначала появится отечность, ноги станут похожи на бревна, и дышать станет тяжелее. Будет сложнее концентрироваться, человек будет быстро уставать и постоянно засыпать. Сердце начнет биться быстро и неравномерно. Очень скоро больной станет постоянно спать, его все сложнее будет разбудить, и в конце концов он вообще не проснется. В списке умерших от почечной недостаточности, например, такие знаменитости, как Грета Гарба, Альфред Хичкок, Марлен Дитрих и Бобби Фишер. В наши дни даже с почечной недостаточностью можно продолжать жить. За это нужно сказать спасибо диализу, методу лечения, который очищает кровь, выполняя работу почек вне тела. Баланс жидкости. Человеческое тело примерно на 60% состоит из воды. Показатель зависит от возраста пола и веса. Но в любом случае, основная часть состава тела — вода. К примеру, мозг состоит из воды на 70%. Примерно ту же долю мы найдем в сердце, а в легких воды целых 80%. Мы можем жить без еды несколько недель, но без воды умрем за пару дней. С учетом жизненной важности водного баланса у тела должны быть точные механизмы его поддержания. За это отвечают почки. Спортсмены, как никто другой, знают, что во время интенсивной тренировки теряется много воды. То же самое случается с человеком в жарких странах. Основная часть воды выходит с потом, и в радикальных случаях можно потерять до 10 литров за день. Вода, выходящая с потом, забирает с собой необходимые для организма соли. Вот почему пот соленый на вкус. Если потеря жидкости слишком большая и начинается обезвоживание, организму нужно сделать усилия, чтобы остановить этот процесс. Вначале мозг обратится к разуму и заставит нас пить больше жидкости, активировав чувство жажды. Но мы не всегда прислушиваемся к голосу разума. Поэтому мозг призовет на помощь почки. Они лучше умеют слушать. Почки быстро начнут экономить воду. Мозг общается с почками с помощью антидиуретического гормона – АДГ. Он вырабатывается в гипоталамусе – маленьком, но очень важном отделе мозга, связующем звене между нервной и гормональной системами. АДГ с кровью быстро поступает к почкам, передавая сообщение. Пора вводить режим экономии воды. Почки начинают вырабатывать более концентрированную мочу. Так ограничивается количество жидкости, поступающей в мочевой пузырь. Вы заметите это. Моча приобретет темно-желтый цвет и резкий запах. Иногда может появиться резь в уретре. Поскольку организму по-прежнему необходимо избавляться от шлаков, полностью остановить выработку мочи невозможно. Вскоре в крови скопятся вредные вещества, что приведет к остановке работы других жизненно важных органов. При скоплении жидкости в теле, например, при сердечной недостаточности, включатся механизмы с противоположным действием. Гипоталамус выключит кран с АДГ, чтобы передать почкам задание выделять больше жидкости. Оба этих механизма срабатывают в считанные секунды, и в случае с обезвоживанием, если у человека две работающие почки, организм быстро вернет баланс жидкости. На самом деле утверждать, что нам требуются две почки, неверно. Наш организм справляется и с одной. Почки обладают большим резервом, и при потере одной, вторая начинает работать за двоих и точно так же поддерживать свою функцию. Управление отходами. Наш организм не отличается безупречной частотой. Он постоянно производит отходы в большом количестве. Мы перерабатываем еду и питье, а клетки мышечной и костной ткани непрерывно ломаются и восстанавливаются. Продукты этих процессов попадают в кровь в виде смеси необходимых нам веществ и того, от чего нужно избавиться. Функция почек — фильтровать кровь так, чтобы нужные вещества оставались, а лишние ушли с мочой. Чтобы справиться с этой задачей, почки должны постоянно быть в курсе, какие вещества требуются телу А от каких можно и следует избавиться. Пропускная способность почек огромна. Учитывая, что каждые пять минут через них проходит вся кровь, почки безостановочно считывают информацию о ситуации в организме и сразу же принимают необходимые меры, если замечают нехватку или переизбыток какого-то вещества. Когда кровь приливает к почкам, большинство воды отфильтровывается. оставляя первичную мочу, проходящую через систему канальцев в ткани почек. Это очень эффективная система. Почки производят до 180 литров мочи в сутки. Если бы нам пришлось писать так много, ни на что другое времени особо не осталось бы. Но почки свое дело знают. Пока первичная моча пробирается через почечную ткань, большая часть жидкости абсорбируется обратно в кровь, образуя вторичную мочу, и на мочеиспускании остается примерно полтора литра жидкости в сутки. При образовании первичной мочи из содержимого крови процеживается не только вода, но и большинство других веществ, кроме, собственно, клеток крови. Поэтому первичная моча состоит из множества необходимых телу питательных элементов, хотя еще больше тех, которые телу не нужны. Постепенно, пока вода всасывается обратно в кровоток, почки заботятся о том, чтобы большинство нужных веществ сохранилось, а отходы остались во вторичной моче. Способность почек фильтровать и регулировать воду и отходы организма потрясает своей сложностью. Одно можно сказать наверняка. Большинство очистных сооружений для сточных вод могут только мечтать хотя бы о половине той эффективности, которой может похвастаться человеческая почка. Болезненные камни. Порой мужчины убеждают женщин, что испытывали боль, подобную родовой, на что те лишь снисходительно кивают. Но бывают случаи, когда это и вправду так. Камни в почках — один из них. В исследовании 2017 года Были опрошены женщины, испытавшие боль и родовую, и от камня в почках. Их попросили оценить, что было тяжелее. Большинство назвали камень. Камень в почках — это не всегда так ужасно. Но сравнении с родами красноречиво свидетельствует, что порой боль нестерпима. Например, пилота, у которого в почках обнаружили камень, автоматически отстраняют от полетов до тех пор, пока его не удалят. Впрочем, не все камни нужно удалять. Многие сами выходят из почки. Можно помочь им в пути. Есть достоверные истории о том, как камни выходили из почек после прыжков на батуте или с тарзанкой. Самый захватывающий метод лечения камней в почках, пожалуй, поездка на американских горках. Группа ученых проверила это в 2016 году. Они изготовили силиконовые модели почек, оснастили их камнями и взяли прокатиться на самой большой американской горке в США «The Big Sunday Mountain Railroad». В результате немалое количество камней выскочили во время поездки. Так что близок тот час, когда мы, урологи, начнем назначать пациентам посещение парка аттракционов. Мочевой пузырь — не просто воздушный шарик. После того, как почки отфильтровали вторичную мочу, пора отправлять ее дальше и выводить из тела. С помощью мочеточников жидкость доставляется в мочевой пузырь. В теории можно было бы сразу отправлять ее на выход, и тогда моча выливалась бы равномерно и постоянно. Но природа не стала так издеваться над нами. Еще предшественники человека, только начавшие выбираться на сушу, уже обладали способностью хранить мочу в организме, пока не придет время от нее избавиться. Соответственно, мочевой пузырь, резервуар для отходов организма, мы найдем у большинства животных, кроме птиц и некоторых рептилий. Ну ладно, это все же воздушный шарик. Наш мочевой пузырь надежно расположен в малом тазу и прикреплен к его структурам с помощью связок и мышц. Пузырь и сам, как большая мышца, это необходимо, чтобы он правильно работал. Изнутри он покрыт слизистой оболочкой, состоящей из клеток и соединительной ткани, служащей барьером между мочой и мышцей пузыря. Этот барьер играет ключевую роль при инфекции мочеполовых путей. Он не дает бактериям выйти из мочи и попасть в другие части тела. Строение мочевого пузыря идеально приспособлено для выполнения им своих функций. Он может сильно растягиваться и снова сжиматься. Пустой мочевой пузырь имеет форму груши и длину всего около 5 сантиметров. Наполняясь мочой, он растягивается до 13-15 сантиметров. В норме пузырь вмещает 400-500 миллилитров мочи. Прежде чем желание исправить нужду, станет сильным. но может растягиваться и еще сильнее. Самый большой объем мочи, с которым мне пришлось иметь дело в урологической практике, составил около 5 литров. В таких ситуациях нормальная работа пузыря будет нарушена навсегда. Но лопнуть из-за большого объема жидкости пузырь не может. Этому препятствует усиленное давление на почки, которое останавливает производство мочи. Иногда пузырь действительно лопается. но случается это обычно при резком ударе полного пузыря, например, в автомобильных авариях. Опустошение мочевого пузыря – очень сложный процесс, управляемый разными областями центральной нервной системы. Пока пузырь наполняется, в мозг поступают сигналы, и тот передает сфинктеру отверстия мочевого пузыря команду сжаться и удерживать мочу, а самому пузырю расслабиться. Когда объем мочи достигает определенного уровня, рецепторы начинают реагировать на растяжение стенок мочевого пузыря. Тогда в мозг поступают новые сигналы. И тут-то мы замечаем эту хитроумную систему. Нам хочется писать. Как только мы готовы помочиться, центральная нервная система дает приказание, обратное изначальным. Сфинктер должен расслабиться, а сам пузырь сжаться. Это идеальное взаимодействие двух мышц называют синергией сфинктера и мочевого пузыря. Хотя контроль мочеиспускания в целом сложный и запутанный процесс, сам мочевой пузырь глуп, как пробка. Ведь он дает о себе знать только когда он полон, сообщая лишь то, что пора писать. Но желание помочиться может появиться и в результате одного из множества заболеваний мочеполовой системы. Так бывает и при местных инфекциях, и при увеличении простаты, и даже в некоторых случаях повреждения позвоночника или мозга. Поэтому поиск причин проблем с мочеиспусканием порой непрост и требует времени. Многие вообще не задумываются о мочеиспускании, пока с ним не начинаются затруднения. И вот тогда наоборот, оно занимает все их мысли. Стеснительный пузырь. Один из плюсов наличия пениса – через него удобно писать. Захотелось – спрятался за ближайший кустик и сделал свои дела. Но есть группа мужчин, и довольно большая, страдающая от стеснительного пузыря. Так называемый парурез – боязнь мочеиспускания на людях. Исследования показали, что в той или иной степени этим синдромом страдают до 15% мужчин. Кто-то сможет пописать, просто это займет больше времени, а кто-то будет испытывать серьезные проблемы. В самых тяжелых случаях мужчина может мочиться только дома. В результате он рискует оказаться в полной изоляции, лишаясь возможности ходить на работу или путешествовать. Также Парурес создает проблемы и некоторым спортсменам в связи с контролем допинга и тюремным заключенным, ведь им часто приходится сдавать анализ мочи. У большинства пациентов никакой явной причины этой патологии найти не удается. Предполагается, что в заболевании имеет место психологический компонент, часто связанный с неприятным эпизодом, пережитым в детстве. Это мог быть простой урологический осмотр, а могли быть и серьезные травмы, такие как насилие или нападение. Но в большинстве случаев все-таки явных причин нет. Парурез может возникнуть в любом возрасте. но обычно дебютирует у подростка. От паруреза есть лечение. Вначале нужно обследоваться у уролога, чтобы исключить физиологические причины. Их находят редко, чаще всего пациента направляют к психологу или другому специалисту с опытом в этой сфере. Иногда помогают успокоительные. Так что если эта проблема вас беспокоит, обязательно обсудите ее с врачом. Моча от пороха к диабету. В среднем человек мочится от 4 до 8 раз в сутки, поэтому моча – физиологическая жидкость, с которой мы сталкиваемся чаще всего. Человек всегда обладал способностью с выгодой использовать доступные ему ресурсы. Это касается и мочи, которая сыграла важную роль во всех сферах жизнедеятельности – от медицины до войны и стирки. Такое разнообразие применения объясняется большой концентрацией азота в моче. Он присутствует прежде всего в виде мочевины, вещества, образующегося в результате метаболизма белка. Выходя из тела, мочевина вскоре превратится в другое, более известное вещество, а именно аммиак. Множество современных чистящих средств содержат аммиак, что продолжает древнюю традицию. Но если сегодня аммиак в основном искусственный, то нашим предкам приходилось добывать его из натуральных источников. А что может быть натуральнее мочи? У разных типов загрязнений и жира часто низкий уровень pH. Другими словами, они обладают кислотностью. У аммиака же, напротив, уровень pH высокий, поэтому он нейтрализует и растворяет жир. Высокая кислотность аммиака – также позволяет ему разрушать органические материалы, поэтому в незапамятные времена мочу применяли для размягчения выделанной кожи. Ну а если вспомнить жестокие времена истории человечества, то не покажется удивительным, что мочу использовали и в качестве оружия. Если смешать ее с перегнившими фекалиями, золой и сеном, выделится нитрат калия, более известный как селитра. До начала индустриализации в XIX веке именно это вещество было необходимым компонентом пороха и для огнестрельного оружия, и для пушек. Свойство мочи выделять отходы также помогает нам обнаружить болезни. Чаще других заболеваний с помощью анализа мочи выявляется сахарный диабет, диабетез миллитус. У этой болезни обычно два симптома – частое мочеиспускание, и повышенный уровень сахара в моче. С повышенным содержанием сахара люди познакомились задолго до появления лабораторных методов. Моча просто имела сладковатый запах. Еще в средние века врачи рисовали диаграммы, характеризующие запах, цвет и вкус мочи. С помощью этих диаграмм можно было поставить ряд диагнозов. Сейчас медицина доказала, что все диагнозы были ошибочны, за исключением одного. диабета. В 1674 году английский врач Томас Уиллис описал вкус мочи больного диабетом как приторно-сладкий, словно в нее добавили мёд или сахар. Другие врачи выбирали более привлекательные способы постановки диагноза. Например, древние египтяне ставили перед муравьем образцы мочи, собранной у разных пациентов, и тот всегда выбирал самую сладкую. Не только вкус, но и запах и цвет мочи могут дать важную информацию о состоянии организма. Характерный желтый цвет моче придает уробелин, который образуется в результате распада красных кровяных телец и как отход вымывается через почки. Если моча становится темного цвета, значит, организм сигнализирует, пора сделать глоток воды. Но и прозрачная как вода моча тоже не всегда хороший признак. Бесцветную мочу можно воспринять как результат переизбытка жидкости в организме. В таком случае отсутствие окраски сигнал намного более безобидный, чем темная и концентрированная моча. Но если у человека на протяжении длительного периода сохраняется мочеиспускание совсем светлой жидкостью, значит организм теряет много солей и минералов. И в тяжелых случаях это может привести к нежелательным последствиям от тошноты до судорог и нарушения сердечного ритма. Поэтому лучше, чтобы моча была хоть и слабого, но явно желтого оттенка. Как вы понимаете, это достаточный повод, пусть не слишком усердно, но все же следить за своей мочой. Так как за всю жизнь мы производим около 4 миллионов литров мочи, возможностей познакомиться с ней у вас предостаточно. Учитывая все сферы, где ее применяли раньше и где она применяется сейчас, неудивительно, что мочу называют золотой нефтью. Моча в помощь при жажде. Если вы оказались посреди пустыни, у вас кончился бензин или ваш верблюд подвернул лодыжку, жажда быстро даст о себе знать. В такой ситуации вполне естественно предположить, что можно прибегнуть к помощи личного водопровода. Моча примерно на 95% состоит из воды. Так нельзя ли воспользоваться этим и в чрезвычайной ситуации утолить жажду и предотвратить обезвоживание, выпив ее? А вот и нет. Оставшиеся проценты содержат много солей, от которых тело избавляется. Если выпить мочу, уровень солей в крови быстро превысит норму. Наш организм не выдержит такое превышение. Чтобы разбавить кровь, ему придется брать воду из мышц и других тканей. В результате обезвоживание только усилится, и такие жизненно важные функции, как циркуляция крови и сердечная деятельность, быстро нарушатся. Глоток мочи может быстро притупить жажду, но в реальности лишь ускорит наступление смерти. По той же причине, кстати, не получится спастись от обезвоживания, попив морской воды.